Шаман сдержал обещание. Середина накормили от пуза и вечером, и утром. Дали с собой десяток копченых рыб, упаковав три штуки отдельно в плоский мешочек, так их было удобнее держать на теле, под одеждой, чтобы были теплыми, когда проголодаются. Вместо русских, коротких сапог, выдали меховые, высокие, почти до паха и на завязках. Просторную малицу с капюшоном посоветовали надеть просто поверх прежней одежды для пущего тепла. Через сидельные сумки и узлы шаман умело увязал на низких санях с массивными полозьями, выдал широкие в две ладони лыжи и гарпун с зазубренным костяным наконечником, не столько как оружие, сколько как палку для опоры. «Доброго тебе пути!» «Светлый воин!» Тарагубту помог закрепить на плечах и груди упряжь, соединенную двухсаженными постромками с санями. «Духи рода храброй Росомахи вьются над тобой и помогут, насколько хватит их сил. Прощай!» «Прощай, шаман!» — кивнул в ответ ведун. «Пусть удача навсегда поселится в твоей яранге». «Когда умрешь, можешь возвращаться», — предложил Тарагукту. «Нашему роду пригодятся сильные духи-покровители». «Не обещаю, шаман, как повезет». «Ладно, пошел», — Кивнулся Редин и двинулся в сторону реки. Местные жители были правы. Путешествовать по свежему снегу оказалось сущим адом. Даже широкие охотничьи лыжи проваливались в рыхлый, не успевшие слежаться снег почти по колено. Сани же ползли на брюхе, полозья не держали их совершенно. А крупные белые хлопья все падали и падали с сумрачного неба, и, пожалуй, уже сейчас могли бы укрыть человека выше плеч. Вынял ступни из немудренных лыжных креплений. Но все же, пусть и медленно, идти получалось. За пару часов ведун выбрался из протоки на русло Печоры и повернул на юг, стараясь держаться ближе к берегу. Здесь снегопад был чуть слабее, часть хлопьев застревала в кронах. С каждым шагом ноги проваливались. Для древка гарпуна опоры не было, И приходилось нести его двумя руками. Лямки тяжко оттягивали плечи, и, чтобы волочить сани, нужно было сильно наклоняться вперед. Но Олег упрямо делал шаг за шагом, и потихоньку тело стало привыкать, приспосабливаться. Ведун приноровился не поднимать лыжи целиком, а только вздергивать их носик и толкать, чтобы полозья заскальзывали на целину. Покачивал гарпуном. из стороны в сторону, поддерживая равновесие, наваливался на лямки всем весом перед шагом, а не после, и потому не откачивался назад, теряя равновесие. И вскоре пошел уже спокойно и размеренно. Пусть не так быстро, как человек, налегке, но больше, чем вдвое, обычному пешеходу скорости не уступал. То есть верст 10 десять за день одолеть можно. Не бог весь сколько, но до святилища оставалось никак не больше ста. Дней десять пути, аккурат карачунову дню. Вверх по реке Олег шагал, пока не начал смеркаться. Вечером, как советовал Тарагупту, остановился, поел рыбы, пока еще можно было в сумерках различить косточки, потом снова двинулся вперед, в темноту, пока доставалось сил. Заблудиться в веду не боялся. Куда путнику с реки деться? Прибрежные заросли завсегда на верную дорогу подправят. Устав, Середин снова сделал так, как советовал шаман. Отступил к саням, снял лыжи, накинул на голову капюшон, стянув завязки вокруг лица и плашмя упал в снег, глубоко в него провалившись. Подтянул лыжи. Сдвинул наверху над головой, чтобы не засыпало, и закрыл глаза. Постель оказалась теплой, уютной и рыхлой, как перина. Ведун выспался на диво сладко. На рассвете он обнаружил, что засыпано в своей яме свежим снегом почти на две ладони. Выбрался на лыжи и сразу двинулся дальше, благо на ночь даже лямок с себя не снимал. На обед он остановился только около полудня, доев теплую рыбу из-за пазухи. Сунул к себе на грудь взамен несколько пухлых коричневых тушек из мерзлого заснеженного мешка с саней и опять двинулся вдаль, шаг за шагом, сожень за соженью, верста за верстой. Впереди в снежной кружащейся пелене показалось что-то белое и высокое. «Очень высокая!» никак как гора!» — вслух удивился Олег. «Неужели так скоро?» Он поднял руку в пухлой рукавице, прикрывая глаза от падающих сверху хлопьев, прищурился. «Что за...» Гора двигалась. Она смещалась то вправо, то влево, покачивалась на месте, словно в медленном танце. — Надеюсь, это не один из великанов? — середина тер лицо. — Завалить такую махину будет непросто. Тут и заклятие сварога не поможет. И вдруг гора рванулась прямо к нему, накатываясь со скоростью падающего Боинга. Послышался громкий стремительный вой свист. Снегопад разметался в стороны. Олег увидел перед собой... Огромный белый вихрь и, не успев даже охнуть, получил сильнейший удар спереди по всему телу. Его швырнуло колесу и дернуло вверх. По на миг задержали движение, но смерч тут же сорвал с места и сани, сматывая в одно цело спутником, утягивая в небеса, облепляя сугробами, хорошенько раскрутил и швырнул куда-то вдаль. Подобно огромному снежку, пущенному великаном. В наступившей невесомости Середин попытался освободиться от постромков, Но тут в него с размаху ударил уже весь земной мир, И Олега окружила темнота. Полная, абсолютная тишина, темнота, отсутствие тепла и холода, Невесомость, неподвижность, небытие. Небытие, полное страшной боли во всем теле и удушья, рвущего легкие. Мысль о том, что такое отныне и станет его вечность, заставила молодого человека дернуться и тут же закричать от нестерпимой боли. Крик ударил по ушам. Голова с легким похрустыванием качнулась назад, острейшая резь пронзила все тело от головы до пят, и ведун горько рассмеялся. «Если вы проснулись, и у вас ничего не болит, значит, вы умерли». Мысль о том, что он еще жив, середина приободрила. Он еще раз откинул голову, потом с силой ударил вперед, покачал плечами. подергал руками, чуть согнул и разогнул ноги. Мир вдруг поддался, стал слегка расступаться в тех местах, куда приходились толчки. Впрочем, судя по прохладе, которая щитил лоб, мир вокруг был отнюдь не вселенским небытием, а просто снегом. Похоже, смерч поднял путника, сжахнул о землю и засыпал сверху всем, что прихватил по дороге. надо мной наверное это этого снега то целая гора произнес олег разгоняя безмолвие. — странно что не раздавило и не задохнулся по совести я уже давно достоин золоченной чаши, которую приносит павшим прекрасная богиня мара сказал и вспомнил слова своей неповторимой избранницы богиня пообещала что больше никогда не придет на его зов. А если так, то даже переломай он все кости, задохнись и будь раздавлен, смертной чаши ему не видать. — У меня есть для тебя два известия, Олежка, — опять в голос произнес ведун. — Одно хорошее и одно плохое. Хорошее в том, что здесь ты не умрешь? А плохое в том, что ты не умрешь, даже если не сможешь выбраться, и останешься погребенным заживо навсегда. Это известие заставило Серегина снова забрекаться, сминая и утрамбовывая окружающий снег. Вскоре вокруг образовалась полость, уже вполне изрядных размеров, после чего дело застопорилось. Уплотнившаяся корка... Ударом больше не поддавалось. Впрочем, руки к этому времени успели освободиться вполне достаточно, чтобы нащупать и вытянуть из ножен косарь. Перед клинком снегу стоять не смог. Олег стал резать его ломтями, расчищая место вокруг груди, распихивая получившиеся куски к ногам и вниз. Вниз, по воле смерча, оказался у путника, Под левым боком. Отвоевав еще немного свободного пространства, Селедин скинул с плеч упряжь, после чего подтянул ноги и, борясь с болью, стал прорезать и пробивать лаз в сторону и вверх под острым углом.